Глава девятая Окно и камень «Вставайте, Ватсен, раздался за дверью бодрый голос Холмса. «Нам пора». Вылезать из постели не хотелось. После утомительного предыдущего дня снова трястись в экипаже было малоприятно. «Принц стал не рядом!» — не унимался Холмс. И завтрак накрыто, и, друг мой. Пришлось сдаться. Я наскоро привел себя в порядок. Мы выпили по чашке кофе с горячими сэндвичами и уже через полчаса тронулись в путь. Едва миновав ворота и выехав на дорогу, ведущую вдоль болот, мы приметили доктора Мортимера. Он шагал по обочине, направляясь в сторону деревни. Перед ним на длинном поводке прыгал очаровательный пеги панель. Он то и дело путался в траве, выскакивал под ноги хозяину и оглашал болото задорным лаем. Я невольно вспомнил Снупи. Холмс постучал по потолку. «Э, «Притормозите, Роберт!» — попросил он. Мы вышли из экипажа. Увидев нас, Мортимер дернул за поводок, подтягивая собаку к себе. «Доброе утро!» – поздоровался он. «Доброе, доктор!» – откликнулся я. «Очаровательный песик! Решили прогуляться?» «Да, до Гримпина!» – Мортимер улыбнулся. «Старик Фрэнклин просил заглянуть. Говорит, видел на болотах нечто странное». Холмс на миг задумался. Страннее говорить. А давайте навестим его вместе». «Конечно. Только вас это не задержит?» «Ничего. Наше дело может и подождать». Отрезал Холмс и, приоткрыв дверцу, пригласил. Э, «Прошу вас, доктор, садитесь». Роберт стегнул пару гнедых, и вскоре мы уже подкатывали к дому Фрэнфленда. Напротив стоял полицейский фургон, на козлах возница в форме сержанта. Дверь в дом была закрыта, а на пороге стоял констебль. Холмс вышел первым и подошел к нему. «И что случилось?» – спросил он. «А вы, собственно, кто?» Недоверчиво поинтересовался тот, преграждая путь. Меня зовут Чарлик Холмс, спокойно ответил мой друг. Представить нас он не успел. Дверь шумом распахнулась, и на пороге возник инспектор Грот. Ха-ха! Мистер Холмс, и вы тут, пробурчал он с явным неудовольствием. Что произошло, инспектор? Холмс, как я заметил, изо всех сил сохранял «Спокойствие. Убийство, сэр!» Увидев доктора Мортимера, он добавил «Хорошо, что вы здесь, доктор. Я как раз собирался послать за вами. Нужно засвидетельствовать». Холмс вежливо кашлянул, напоминая о себе. «Инспектор, вы позволите мне взглянуть?» Лицо грота потемнело, но он дал нам войти. Мы оказались в темном коридоре. Единственное небольшое окно было задернуто плотной шторой. «Останьтесь здесь», — сказал Холмс, прежде чем начать осмотр. Он приоткрыл одну, затем другую дверь. «Убитый на втором этаже», — подсказал инспектор в его голосе. Звучала едва скрытая издевка. «Я знаю». Коротко произнес сыщик, доставая из кармана лупу. Он внимательно осмотрел дверные петли, замок и оконные рамы. Одно из окон оказалось незапертым. Холмс приоткрыл его, изучил подоконник, выглянул наружу. Затем, не говоря ни слова, выбрался и осмотрел участок земли под окном. Мы терпеливо ждали. Убийца проник через окно, наконец сказал Холмс, возвращаясь. Под ним отчетливый отпечаток ботинка. Не меньше 9 дюймов. Следы ведут от улицы, огибая дом, а не с болот. Но почему бы не войти через дверь? Она ведь не была заперта, удивился доктор мартимер То, значит, не была заперта. Тут же вмешался инспектор. Двери обычно закрывают. Фрэнклин-то жил один, — пояснил доктор. Даже дочь его не навещала. Врагов он нажал немало. Он развел руками, но, пожалуй, боялся только тишины. В любом случае убийца этого не знал. «Даже не стал пробовать», — произнес Холмс, залез через окно. К тому же входная дверь выходит на улицу, его могли заметить. «Свои бы не привлекли внимания», — пробурчал Грот и добавил, — «значит, не местный». Мне невольно вспомнились слова Холмса, наблюдать умеет, а вот работать нет. В комнате на втором этаже было два окна. Одно из них распахнуто настежь и выходило на болото. Под ним валялся телескоп. Тело старика лежало лицом вниз, руки были раскинуты в стороны. В области правого виска, ближе к затылку, темнел засохший кровоподтек. Кровь растеклась и по ковру. — А смотрите тело, Бэтсон! — Мы подошли вместе с Мортимером. Я машинально пощупал пульс, рука была холодна. Смерть наступила еще до полуночи. Тело успело остыть. Мортимер согласно кивнул. Холмс присел рядом. Били чем-то тяжелым, скорее всего камнем. Тоже идет на убийство с камнем, усомнился инспектор. Тот, у кого нет под рукой ножа, и тот, кто опасается шума выстрела, назидательно произнес Холмс, скорее всего, решение об убийстве принималось спонтанно, и он схватил первое, что попалось под руку. Произнеся это, мой друг что-то заметил. Он лег на пол, заглянул под шкаф и извлек из-под него увесистый булыжник. «А вот и орудие убийства», — заключил он. «Взгляните, инспектор, на нем отчетливо видны следы крови». «Да, вынужден был согласиться грот, удар нанесли сзади». Бил человек среднего роста, — Ни плотный, ни особенно сильный, ничем не примечательный. Возможно, носит красную клетчатую рубаху. Инспектор не смог скрыть удивление, а я торжествовал. Меня переполняла гордость, словно учитель Холмс преподнес урок зазнавшемуся ученику. Только болезненное самолюбие не позволило Гороту расспросить Холмса, но на помощь ему пришел доктор Мортимер. «Холмс», — произнес он, — «как вы все это узнали?» «Элементарно, доктор. Человек высокого роста не смог бы носить ботинки девятого размера. Фрэнкленд был невысок, а удар нанесен не сверху вниз». А сбоку, если бы бил гигант, бил бы в теме. А насчет рубашки все-таки не выдержал грот. Он оставил клок на лестнице, когда спешил покинуть дом. Зацепился за гость, сказал Холмс и протянул ему кусок материи. Инспектор стоял с подавленным видом. Однако надо отдать ему должное. Он быстро овладел собой. «Но как он смог бесшумно приблизиться к жертве?» «Пол скрипит», — спросил он. «Все очень просто, инспектор. Обратите внимание, сколько шагов нужно проделать от двери до окна. Даже если бы нападавший не подкрадывался, Обижал. френклинд все равно успел бы обернуться. Вы ведь заметили, как лежит тело? Груд молча кивнул. Если бы он увидел убийцу, продолжил Холмс, то, несомненно, развернулся бы навстречу угрозе. Поза при падении была бы иной. Он не опрокинул бы телескоп, и голова была бы обращена к двери. Удар пришелся бы. «Не в затылок, а в лоб!» «О чем нам все это говорит?» Я уже догадался, но прежде чем успел открыть рот, меня опередил доктор Мартимер. «У Фрэнклинда было плохо со слухом», — произнес он. «В последнее время старик сильно сдал». Браво! Холмс удовлетворенно вздохнул. «Не думаю» что он ставил цель окончательно добить инспектора но все же спросил а что удалось выяснить вам инспектор грот смутился и заметно покраснел существенного ничего соседи просили я отправил констебля дугласа и тут вмешался доктор мортимер «Инспектор, а не может быть убийство как-то связано с побегом из тюрьмы?» «Бросьте, доктор. На болотах, как в море, Ищит ровно столько, сколько можно продержаться на воде. Вы же знаете, места тут жуткие. Трясина». Он искоса посмотрел на Холмса. «И потом...» — Зачем бежать на болото? Кроме смерти на них ничего не сыщешь. Холмс нахмурился. Э, — Простите, инспектор, а что за побег? — поспешил уточнить он. Грот просиял. Великий сыщик чего-то не знал, и теперь у него скромного инспектора из комп-трейси оказался козырь. Воцарилась тишина. Представитель закона умышленно затягивал с ответом. Холмс делал вид, что не замечает этого. — Ну как же! — протянул он. — Из принстаунской тюрьмы бежал заключенный, умалишенный по имени Губерт. Разве вы этого не знали? Игра закончилась. Инспектор посерьезнел. Я не верю в этот побег, мистер Холмс. Куда-нибудь провалился. Найдут тело на территории. Вот, увидеть. Разговор был окончен. Холмс собирался уходить. Уже в дверях он обернулся и задал Гроту последний вопрос. А кто, по-вашему, убил Фрэнклинда? Инспектор замелся. Врагов у него хватало. Поверьте, он многих довел до белого коления. Даже на наш участок иск подавал. И представьте, почти выиграл. Ну, ваш участок из числа подозреваемых можно исключить. Съезвел Холмс и вежливо пожелал. Удячи вам, инспектор. Только у экипажа. Я заметил, что Холмс по-прежнему кипит. Лицо его налилось краской, подбородок выдвинулся вперед, кулаки сжались. Критин! негодовал он. «И вы тоже хороши!» Бросил он суровый взгляд на Мортимера. «Почему вы не сказали мне о побеге?» «Я не думал, что это э, так важно». — начал оправдываться доктор. — Утром, когда я уезжал за вами в Лондон, по дороге мне действительно встретились два конных полицейских, но я тогда еще не знал, что это связано с побегом. — Откуда вы об этом узнали? — Вчера в городе, когда встретил Франклинда, Это он и упомянул... Тут мой друг произнес фразу, которую я слышал от него не раз. Раскрытие преступлений чаще всего связано с самыми незначительными деталями. О чем вы говорили с убитым? Разговора как такового не получилось. Он спешил. И все же настаивал Холмс сказал что на болотах творятся странные дела а потом добавил мол заключенные из тюрьмы бегут просил заглянуть мартимер печально вздохнул вот я и шел как это часто бывало с моим другом он быстро успокоился Ладно, простите, доктор, это инспектор вывел меня из себя и, обернувшись к Мортимеру, добавил, мы вынуждены извиниться перед вами, но домой вам придется вернуться пешком. Наш путь лежит в Принстоун. Мы распрощались и сели в экипаж. И Вэтсон... Сказал он, когда мы тронулись. Дело принимает новый оборот. Глава 10. Принстанская тюрьма. Тюрьма встретила нас каменным холодом. Старое здание возвышалось посреди пустоши, мрачное, угрюмое, будто вырабленное из гранита. Над черными воротами темнел потускневший герб. Узкие бойницы окна казались больше амбразурами, чем источниками света. За ними не было и намека на жизнь. По двору вяло шагал караул, и где-то за стеной лаяла собака. Воздух был тяжелый, неподвижный, будто сама тишина. Здесь отбывала свой срок. Из трубы сторожки у входа вился слабый дым, а над контрольно-пропускным пунктом лениво покачивался фонарь. Роберт остановил экипаж. К нам тут же направился караульный. Очевидно, узнав Холмса, молодой человек расплылся в улыбке. «Снова к нам, мистер Холмс!» — вежливо поинтересовался он. — Вижу, вам доверили этот пост. Вы растете Уильям. Тот просиял. — Спасибо, сэр, но, боюсь, как неприятно вас видеть, мне придется выписать пропуск. Я мигом. Он уже собирался бежать, но вдруг обернулся ко мне. — Простите, а вы... — Доктор Вэтсон, — ответил Холмс, — он со мной. Офицер отдал честь и поспешил в корпус. «Я бывал здесь несколько раз, Ватсон», — пояснил Холмс, — «здесь хорошо знают и меня, и Майкрофта». Ждать пришлось недолго. Ричард принес два пропуска и вручил их нам. «Джентльмены, начальник тюрьмы ждет вас». Он окликнул одного из караульных. «Бобби, проводи гостей к мистеру Слейтону». Мы прошли через двор. Еще до входа в здание у нас дважды проверили пропуска. Атмосфера здесь была гнетущая. Казалось, все радостное и светлое осталось за стенами этой тюрьмы. Мы прошли через тяжелую металлическую дверь. Засов за нами с лязгом закрылся. По каменным лестничным пролетам мы поднялись на второй этаж. Пройдя еще какими-то длинными узкими коридорами, оказались перед дверью кабинета мистера Эдварда Слейтона. Как успел пояснить Холмс по дороге, он уже более 20 лет возглавлял это заведение. Едва войдя в кабинет, Ничем не напоминавший мрачные казематы дома скорби, мы увидели невысокого мужчину лет 50. Он был плотен, с округлым, гладко выбритым лицом, блестящей лысиной и проницательными глазами. Я подумал, что именно таким и должен быть человек, долгие годы, державший в узде сотни убийц и насильников, которыми и была наполнена эта печально известная тюрьма. Он вышел из-за длинного стола и поспешил к нам навстречу. «Мистер Холмс, какими судьбами, что привело вас сюда?» «И я рад вас видеть, Слейтон», — улыбнулся мой друг. «Не забыли еще Джеффа Роуда». Теперь заулыбался и Эдвард. «Разве такое забудешь?» – произнес он, жестом приглашая нас сесть. Холмс представил меня и сразу перешел к делу. «Я расследую дело об убийстве сержанта Петерсона. Насколько мне известно, он служил в том числе и у вас. Что вы можете о нем сказать?» Вопрос тут же вернул начальника тюрьмы к его обязанностям. Лицо его стало серьезным, голос показанному сухим. «Никаких нареканий на него не было. Но я не могу сказать, что знал его особенно хорошо. У меня таких полная тюрьма». Он развел руками. «Думаю, вам лучше поговорить с начальником охраны, Сильвестром Клоудом». Петерсон служил непосредственно под его началом. «Мы обязательно расспросим», — кивнул Холмс. «Собственно, ради него мы и приехали. Но еще хотелось бы услышать о побеге. О нем судачат все, кому не лень». Слейтон заметно помрачнел. На его лице появилось выражение крайнего неудовольствия. «Месть какая-то, мистер Холмс» произнес он нехотя. «Если бы я верил в чудеса, решил бы, что он просто <свят> растворился». «Кто он? Расскажите подробнее». «Ну, разумеется, если это не служебная тайна». Слейтон открыл коробку с сигарами, стоявшую перед ним. Взял одну, повернул коробку к нам. Мы закурили. «Понимаете, мистер Холмс», — начал он, — «я бы и не назвал это побегом. Все происходящее больше напоминало исчезновение, и ладно бы пропал кто-то вроде Спинозы». А тут умалишенный, к нему и относились-то соответственно. И «Кто именно пропал?» — на лице Холмса отразилось живое любопытство. — Амброс Губерт! Возможно, вы слышали, где тогда вышла громкая. Холмс задумался. — Восемьдесят шестой. Креморский убийца. Об этом писали в «Таймс». Кажется, ему дали 20 лет. Слейтон мрачно кивнул верно, мистер Холмс, у вас э, отличная память!» Он понизил голос, словно опасаясь невольных свидетелей. «Если честно, я до сих пор не понимаю, как он избежал виселицы!» Наша система правосудия не всегда совершенно кивнул Холмс. Тогда прокурор не доказательства по второму эпизоду убедительными, а ведь именно он делал Губерта серийным убийцей. Да, нет, тела нет и дело, а тело так и не нашли. Он весь срок. А бывало и здесь?» «Нет, его перевели сюда 4 года назад, после инцидента в Вормвуд-Скрабс. А сами понимаете, подальше от столицы, у нас тут поспокойнее». и «Продолжайтесь, Лейтен», — попросил Холмс. «Как только попал к нам...» Его определили в отделении строгого режима. И в одиночку? У нас нет одиночных камер, мистер Холмс. Только карцер для наказаний, а так содержится подвое. Его подселили к слабоумному. Был у нас тут один Джон. А разве... Не было другой камеры, спросил я. Слейтон замялся. Было видно, что отвечать на этот вопрос ему не хочется. Ну, были, конечно. Нехть произнес он. Но губерт приехал к нам не на курорт. А его картом нравились мы были наслышаны. Надо было сразу поставить его на место. За плечами у меня был Афганистан. Я никогда не поддерживал внеуставные отношения. Очевидно, выражение моего лица выдало внутренний протест. Холмс, конечно, это заметил, но все же поддержал начальника тюрьмы. Я понимаю, сказал он, Эй, какие отношения у него сложились с камерником? «А какие могут быть отношения у здорового человека с больным?» — ответил Слейтон. «Никаких!» Губерт не раз жаловался, просил отселить. «И просьбу, конечно, не удовлетворили!» Стараясь сдержаться, спросил я. «Нет!» Пожал плечами Слейтон. «Если бы он вел себя прилично!» Ходотайство, может, и рассмотрели бы. Но Губерта здесь не любили. Не охрана, ни заключенные. Даже на прогулку он выходил один. Никто к нему не подходил. Год он с этим беднягой воевал, добавил он, возненавидел его. Не терпел, конечно, Джон от него. Одно хорошо, не в себе он был. Мало что понимал. Диагноз известен? Спросил я. А никто здесь глубокими медицинскими исследованиями не занимался. Заведение у нас, сами понимаете, не то. Но в личном деле записано моральное помешательство, вялотекущая шизофрения. Я понимающий кивнул, а Слейтон продолжил. И вдруг, аккурат через год, этот Джон исчезает. Холмс поддался вперед, глаза его заблестели. — Что показало расследование? — спросил он. — Никаких результатов. — Ничего не нашли, — тихо произнес Холмс. Слейтон встал и зашагал по кабинету. «Тюрьма у нас на хорошем счету. Никому не хотелось портить ее репутацию. Дело раскручивать толком. И не стали, спустили на тормозах. Но вот как Джон исчез, так и осталось загадкой». «А как бы вы сами объяснили его?» — Исчезновение, — спросил я. — В побег я не верил, доктор. Пока все были заняты поиском и способом побега, я искал тело. Даже поленницу разобрали. Джон словно испарился. — А телы так и не нашли, — уточнил Холмс. — Нашли! — Удовлетворенно выдохнул начальник. Только не на территории. На болотах нашли, у скалы, в Гринпене. Не обращая внимания на наши изумленные лица, Слейтон закончил мысль. Я потому и говорю, мистер Холмс, мистика какая-то. Сначала Джон исчез, потом этот Губерт. Он ведь тоже словно растворился, теперь вот и Петерсон убит, и все в одной и той же скалы, да еще и ночью. Если бы перед нами сидел кто угодно, только не этот железный человек, я мог бы поспорить, что на лице его в этот момент читался бы. Ужас, но Салейтон оставался неподвижен как изваяние. Болото, скала, полоумный беглец. Я вспомнил все. Перед моими глазами, словно из тумана, выплыла одинокая скала на болотах скала, у которой мы с Холмсом оплакивали смерть несчастного сэра Генри баскербиля Вспомнились слезы Лизы, ее безудержное горе по поводу смерти брата и невозмутимое, непроницаемое лицо Степплтона. Господи, как я раньше не догадался! Уже зная ответ, я все же спросил. «Простите, а как было полное имя этого Джона?» Слейтон задержал взгляд и, будто нехотя, едва слышно, ответил «Джон Селдон!» «Очень интересно!» Едва слышно проговорил Холмс, кто занимался его охраной. «Как раз Клоуд и занимался. Он в северном крыле уже 10 лет как начальник». А сейчас на месте. Холмс уже стоял. Да, при исполнении. Прекрасно. Мне необходимо встретиться с ним прямо сейчас. Я слишком занят. Отрезал Слейтон. Простите дела, но вас проходит мой адъютант. Мы вышли из кабинета, и молодой офицер повел нас темными казематами. Глава одиннадцатая. Новые обстоятельства. Сильвестр Клоуд. Оказался значительно моложе, чем я себе представлял. На вид ему было не больше 40, Высокий, открытый, с внимательным взглядом он больше напоминал университетского преподавателя, чем начальника охраны мрачного пенитенциарного учреждения». Встретил он нас живым интересом имя Шерлика Холмса, ему, разумеется, было известно, хотя прежде они не встречались. «Конечно, я отвечу на все ваши вопросы», произнес он после краткого представления. «Что вас интересует, мистер Холмс?» «Скорее кто, а не что», поправил его мой друг. «Скажите, Сильвестер, Вы ведь работаете здесь не первый год. Почти 11 лет, сэр, в чине старшего надзирателя. Э, да. Направляясь сюда, я намеревался расспросить вас о Петерсоне. Он ведь служил под вашим началом, не так ли? Да, конечно, сэр. Но новые обстоятельства заставили нас вернуть в несколько ином направлении. Для начала я хотел бы расспросить вас о событиях трехлетней давности. Скажите, вы хорошо помните Джона Селдона?» «Отлично помню. Он сидел в самой дальней камере». «И что вы можете сказать о нем?» Клоуд пожал плечами. «Жалкий, больной человек». Его диагноз нам известен. Он прибыл сюда уже в таком состоянии? Или болезнь развилась здесь? Мне стало особенно интересно, как врачу. Я понял, что Холмсу потребуется моя помощь. И да, и нет, неопределенно ответил Клауд. Конечно, он с самого начала был странным. «Что вы имеете в виду?» «Обычно заключенные, оказавшиеся здесь, быстро меняются. Безысходность, осознание неизбежности, многие впадают в тяжелую меланхолию». «Сейчас это состояние называется депрессией», – заметил я. Клоуд кивнул. «Верно». У нас этим страдают многие. Не каждый способен с этим справиться. Как врач, я скажу, у каждого это проявляется по-разному. Кто-то замыкается в себе, перестает говорить, может часами смотреть в одну точку, иногда отказывается от пищи, в ряде случаев все заканчивается безумием. «Именно это и произошло с Селдоном», — согласился Клоуд. «Не могу сказать, когда это стало очевидным. Когда видишь человека каждый день, изменения ускользают». «Быстро растут только чужие дети», — заметил Холмс. «Ну, примерно так». «Скажите, Клоуд, его поведение было всегда ровным?» «Нет». И в первый год-два он был буйным, а потом стал тихим, как овца. И то есть примерно за два года до исчезновение, он резко изменился. Именно так, мистер Холмс. Как к нему относилась охрана? Клоуд замялся. И Первые годы с ним было нелегко, но потом, когда он притих, у многих он начал вызывать даже сочувствие. К нему привыкли. То есть ему начали потворствовать. И что именно ему позволяли? Ну, например, на прогулке он мог бродить по двору. Никто за ним особо и не приглядывал. Свободы у него, конечно, не было, но... Он осекся. Холмс не стал настаивать и задал новый вопрос. — А как вел себя Губерт после исчезновения Селдена? — На первый взгляд спокойно, радости не проявлял. — Почему? Он ведь мечтал от него избавиться. — В тюрьме ко всему привыкаешь. Они год провели в одной камере. Кто стал новым сокамерником Губерта? Сначала никого, а через месяц к нему подселили Рольфа Була. Холмс приподнял бровь. «Боксера! Вы его знаете?» Он начинал как многообещающий спортсмен, чемпион Лондона в тяжелом весе, но связался с бандой Моккорея, того самого, что держал в страхе Ист-Энд. В итоге – грабеж и срок. Все верно, сэр. Продолжайте. Холмс откинулся на спинку стула. Как-то раз они сильно повздорили. Рольф ударил Губерта сильно. Тот при падении еще и головой об стену ударился. И после этого... «Он изменился», — уточнил Холмс полностью. «Два дня без сознания в лечебнице пролежал. Мы думали, не выживет». «Очевидно, был в коме», — заметил я. «Возможно, я не врач». Клоуд обреченно вздохнул, словно сожалея, что не освоил профессию доктора. Но когда он пришел в себя, стал другим. Забивался в угол, сидел, прижавшись к стене, молчал, тихий стал, спокойный. Долго продолжалось это состояние. Почти два года. Я почувствовал невольную жалость и спросил. «А Рольф понес наказание?» Так, чтобы серьезного нет. Отсидел пять дней в карцере. От пострадавшего его надо было отселить, конечно, но сделали это не сразу. У нас в тюрьме ничего быстро не делают. Клоуд снова вздохнул. Четыре месяца оттянули. А кто стал следующим закамерником Губерта? Рики на грабитель. Чипов. «Не знаю такого», — сказал Холмс. «Кличка Тень», — уточнил Сильвестр. «Я знал нескольких грабителей с кличкой Тень, но Рики Чепалы среди них не было. Расскажите о нем». Отсидел полный срок. 15 лет от звонка до звонка, как у нас говорят. Освободился три месяца назад». Холмс достал трубку. — Не возражаете? Э, — Конечно, нет. — И последнее. Как именно исчез Губерт? — Как и Салдон. Во время прогулки больше его не видели. И за ним тоже никто не следил. Клоуд опустил глаза, молчал. — Тихий. «Спокойный!» — усмехнулся Холмс. «Понятно. Он встал. Я тоже поднялся. Мне не терпелось покинуть эту угрюмую обитель. «Э, Клоуд, еще вопрос. Что вы можете сказать о Петерсоне?» Вопрос застал меня врасплох. Я, признаться, и сам позабыл, зачем мы сюда приехали. «Он бывал у нас нечасто.» «Раза два в неделю, по распоряжению начальства. Вы с ним дружили?» «Нет, Петерсон ни с кем не дружил. По службе у него никаких нареканий не было. Заставал я его пару раз спящим на посту в ночное время, но этим у нас многие грешат». «Не наказываете?» – спросил я. «По уставу, конечно». — Положено, — признал Клоуд, — но все же мы тут не на военной службе. Холмс задумался. — А мне говорили, что Петерсон охраной в тюрьме не занимался. — Формально э, — да, — согласился Клоуд. — Только то один заболеет, то другой. Людей не хватает, вот и приходится. — Понимаю. Кивнул Холмс и добавил, без провожатого нам отсюда не выйти. Проводите. Конечно, пойдемте. Я вас приведу. Голова 12. Снова в Бастервиль-Холле. По дороге в Гримпин мы остановились в Комтрейсе. Мне необходимо отправить телеграмму в Лондон, сказал Холмс. И мы свернули к станции, рядом с которой находилось почтовое отделение. Оно нисколько не изменилось, даже потемневшая от времени вывеска, тоже слегка покосившаяся крыльцо. Едва мы поднялись по ступенькам, как на пороге столкнулись с Лорой Лайнс. Меня удивило, что она словно бы и не узнала Холмса, или, может быть, не захотела узнавать. Очевидно, она так и не простила ему утрату возлюбленного. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», — подумал я. «Почему она так отнеслась к моему другу? Ведь Холмс лишь предупредил ее о той смертельной опасности», которую нес в себе Степлтон. и вот теперь она даже не пожелала поздороваться с человеком, по сути, спасшим ей жизнь. Кто после этого скажет, что женская душа не загадка? Тем временем Холмс галантно пропустил Лору вперед и прошел в помещение, а я, поймав ее взгляд на себе, остановился. Доктор Ватсон, меня она признала. В голосе ее не было ни удивления, ни радости, лишь холодная вежливость, и все же я остановился и изобразил на лице скорбное выражение. «Здравствуйте, миссис Лайонс, примите мои соболезнования. В связи со смертью...» Мне хотелось сказать что-то важное. Я запнулся, подбирая слова. «Мистер Холмс ведет это дело, и он обязательно...» Ее лицо оставалось непроницаемым. Мы не общались с отцом. Ледяным голосом прервала меня она. «Мне не интересны результаты расследования». Но... Наследственные вопросы. Его дом растерянно вымолвил я и тут же осекся, поняв, что повел себя крайне бестактно. По завещанию дома ставлен судье Ричардсу, прощайте. И она зашагала по дороге, ведущей от станции к центру. «Вот как бывает», — подумал я, глядя ей вслед. Отец и дочь могли бы осчастливить друг друга, но, увы, я развернулся и шагнул в помещение. Холмс уже составил телеграмму, и теперь Картрайт держал ее в руке. Я сразу узнал его. Он действительно возмужал, и из хлипкого подростка превратился в статного уверенного в себе молодого человека. Теперь он уже никак не напоминал типичного представителя внештатных сотрудников с Бейкер-стрит, помогавших Холмсу в Лондоне. Посчитав количество слов, юноша, сияющий улыбкой, положил телеграмму на стол и произнес ⁇ С вас 10 пенсов, мистер Холмс. Как поживаете, Картрайт? ⁇ Спросил я его. — Спасибо, доктор Ватсон, э, вот помогаю отцу. Надеюсь, с ним все в порядке? — Да, — ответил юноша, слегка приболел. Я не стал уточнять, чем болен старик Фрэнк, но по спокойствию и небрежному тону Картрайта понял волноваться не о чем. «Имей в виду», — заметил Холмс с привычной назидательной строгостью. «Ответ мне нужен. Сегодня, как только получишь, доставь его в Баскервиль-Холл. Он протянул юноше несколько монет. Вот тебе 30 шиллингов за все». Когда мы снова устроились в экипаже, Холмс сам нарушил молчание. Я отправил запрос Лейстриду. Пояснил он, мне необходимо знать все от Джонни Селдени. Но ведь он умер, нерешительно произнес я. Неужели он может как-то быть связан с убийством Петерсона? Несомненно. Мертвые, мой дорогой Ватсон, порой оказывают на ход событий куда больше влияния чем живые. Они не совершают поступков, но именно их тени правят злом. На пороге дома нас уже встречал Берримор. Он галантно распахнул дверь кареты. «Интересно, как он поспевает вовремя?» — подумал я. «Неужели все время прислушивается?» «Добрый вечер!» И приятного возвращения в Баскервилл-Холл, — заявил он, — сэр Генри и миссис Беррил ждут вас к ужину. Он будет через полчаса. Поблагодарив Роберта, мы последовали за дворецким. Как же приятно было после мрачных, угрюмых казематов Принстаунской тюрьмы оказаться в светлом, просторном родовом поместье. Мое настроение сразу изменилось. Куда-то улетучилась напряженность и тяжесть прошедшего дня. «Добрый вечер, джентльмены!» — услышали мы голос хозяина. Я отметил, что он вышел из коридора, ведущего в правое крыло здания. Я как раз и собирался... «Выкурить хорошую сигару, э, прошу!» Он распахнул дверь, ведущую в курительную комнату. «Заодно поделитесь новостями». «Курение до еды не слишком полезно», — назидательно произнес я. Сэр Генри перевел взгляд на моего друга. «Ну что, послушаем доктора, мистер Холмс?» И, не дождавшись ответа, добавил... Тогда, может, пройдемся по саду? Возражать мы не стали. Выйдя через заднюю дверь, Баскервиль вывел нас к Тисовой аллее. Ее невозможно было не узнать. Она по-прежнему тянулась вдоль стены, словно туннель, прорезанный сквозь мрак. Деревья были подстрижены так, что их короны смыкались над головой, образуя. Темный свод, почти не пропускавший свет падающего за горизонт солнца. Низкие контрастные тени отображали на земле зловещие силуэты деревьев, ставших свидетелями ужасного и жестокого преступления. Влажный и холодный воздух, словно застревал между ними насыщенный запах сырой земли, плесени и старые древесины, обрушился на нас. Мы шагали медленно. Где-то впереди за поворотом виднелась старая калитка, ведущая на болото. У самой ее створки мы и остановились. Здесь он... «И умер», — тихо сказал я, вспомнив сэра Чарльза. За калиткой начиналась унылая равнина, серо-зеленая, с торфяными пятнами и низкой мглой, стелящаяся по отмелям. Казалось, само болото затаилось, прислушиваясь. «Бросьте, доктор!» — отозвался Баскервиль с неожиданной твердостью. «Время идет!» «И аллея не может хранить память вечно!» Он немного помолчал, будто сам задумался над своими словами, а затем спросил уже в деловом тоне, «Как продвигается расследование?» «Интересное, запутанное дело!» — туманно ответил сыщик с весьма неожиданными поворотами. Бастервиль вопросительно вскинул брови. Он явно рассчитывал на более развернутый ответ. «Потерпите, сэр Генри!» Словно не замечая этого, продолжил мой друг. «Как только туман рассеется, вы узнаете подробность первым». Я понял, что он лукавит. Для меня дело по-прежнему оставалось окутано тайной. Все эти встречи, допросы скорее сбивали с толку, чем приближали к разгадке. Но я знал, Холмс плетет сеть, тонкую, хитроумную и понятную только ему. Я терпеливо ждал. Тем временем сэр Генри взглянул на часы. Они порали нам их к столу, джентльмены. Не хотелось бы заставлять Беррел ждать. Ужин был великолепен. Ровно в том старинном, сдержанно-аристократическом духе, каким славился Баскервиль-Холл в лучшие времена, за большим овальным столом напротив мягко мерцающего камина мы вчетвером, сэр Генри, миссис Беррел, Холмс и я, расположились за изысканно сервированным ужином. На всех столовых приборах торжественно красовался фамильный герб рода Баскервилли. Берримор сам подавал блюда и делал это с тем безукоризненным достоинством, которое я хорошо помнил. Сначала был густой суп из дикого цыпленка с шалфеем, поданный в серебряных чашах. затем Запеченная оленина с ягодным соусом и тушеной репой, сопровождаемая свежими пшеничными булочками. От них исходил едва уловимый аромат аниса. К явствам подали легкое красное вино. Холмс, как обычно, ел мало, но внимательно. Он прислушивался к каждому слову, почти не участвуя в беседе. Я же, напротив, с удовольствием предался благам изысканной трапезы и лишь изредка ловил взгляд сэра Генри, который, казалось, тоже лукавил. Я понял, что и он ничего не забыл. Стоило скрипнуть половицей или застонать ставни, он настораживался. Страх не покинул его, как не покинул и этот Дом. В конце ужина снова появился Берримор. Подойдя к Холмсу, он негромко произнес «Мистер Холмс, вам телеграмма». На серебряном подносе действительно лежала депеша. Мой друг взял ее и быстро пробежал глазами. «Прикажете подождать ответа?» – спросил дворецкий. Коротко ответил Холмс, попросите Кэрдрэйт подождать. Он поднялся, положил салфетку на стол и, извинившись, направился к двери. — Холмс, моя помощь не нужна? — успел спросить я. — И не, друг мой, отдыхайте. Вернувшись, он был явно в приподнятом настроении. И тем не менее я видел, что размышления не оставляют его, не дают расслабиться. Он все так же казался задумчивым и слегка рассеянным, словно мысли его витали где-то далеко. «Это от Лейстрида. Да, не выдержу я». «Да, Вэтсон, он прибудет завтра». Сказав это, Холмс наклонился ко мне и, понизив голос, добавил – «После ужина отвлеките сэра Генри! Мне нужно переговорить с Борибором!» Я машинально взглянул на Дворецкого. Он как раз подносил десерт, миндальное парфе и свежие ягоды со взбитыми сливками. Ужин подходил к концу. Едва мы успели полакомиться, я обратился к хозяину. — Вот теперь, сэр Генри, самое время отведать ваших исключительных сигар. — С удовольствием, доктор, — отозвался он. — Перейдем в сигарную. Кстати, у меня там припасен превосходный виски. Он повернулся к Холмсу. — Надеюсь, вы не возражаете? — Начинайте без меня. Небрежно бросил мой друг. Я присоединюсь немного позже. Мы с сэром Генри удалились, оставив Холмса одного. Я знал, если, — он говорит, — немного позже, это может значить и полчаса, и час. Однако, к нашему удивлению, он вошел в сигарную почти сразу. Вид у него был спокойный, но глаза оставались напряженно сосредоточенными, как у человека, решающего в уме трудную задачу. Извинившись за опоздание, он закурил свою трубку. Напряжение спало, и мы заговорили о Лондоне. Сэр Генри расспрашивал о светских приемах, о модах, о публике, И я с удовольствием поймал себя на мысли, как сильно изменился этот когда-то диковатый канадец, так повеселивший нас своим появлением на Бейкер-стрит. Особенно вспомнились его светлые ботинки, намазанные коричневой ваксой. Беседа тянулась плавно, неприхотливо, но вдруг все завершилось совершенно неожиданно. Холмс поднялся, выбил свою трубку в камин и, демонстративно прикрыв рот вежливым зевком, произнес «И завтра нам предстоит нелегкий день. Мы должны встретить инспектора Лейстрида и вновь отправиться в Принстоун. Намек был настолько откровенным, что сэр Генри тут же поднялся и, сославшись на усталость, Предложил разойтись. Я ничего не понимал. Признаться, однообразные вечера на Бейкер-стрит мне уже изрядно поднадоели. А тут я только-только начал наслаждаться приятной беседой с хозяином, живым, староумным собеседником, способным поддержать любую тему. Но Холмс уже тянул меня за рукав. «Переоденьтесь в халат, Ватсон». — прошептал он. — Через полчаса, когда в доме все стихнет, я жду вас у двери, что выходит на аллею. — Но для чего? — удивился я. Холмс ничего не ответил. В зале мы столкнулись с миссис Белл. Холмс галантно пожелал ей спокойной ночи и, не сбавляя шага, направился к себе. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. В своей комнате я надел халат и зачем-то положил в карман свой уэблискот. Он ощутимо оттягивал ткань, но, странное дело, с ним я чувствовал себя куда увереннее. Сев в кресло, я попытался найти хоть какое-то объяснение поведению моего друга, что он скрывает от меня Какое отношение ко всему происшедшему имеет Берримор? Ответа я так и не нашел. Вскоре в доме воцарилась тишина. Я окончательно успокоился и, выйдя из спальни, направился к заднему выходу. Перед уходом я все-таки вернул револьвер в ящик стола. Свет в коридорах был погашен, но холл по-прежнему слабо освещали несколько оставленных свечей. У двери стоял Холмс. Мы вышли в сад и направились к Тисовой аллее. Лунный свет, пробивавшийся сквозь ветви, ложился серебром на дорожку. «Если кто-нибудь нас увидит, скажем, что просто вышли подышать воздухом перед сном», — прошептал он. «А нас не увидят и из окон?» — спросил я. «Не переживайте, друг мой, аллея не просматривается ни из правого крыла, где спит миссис Беррелл, ни из комнаты сэра Генри». «Но зачем все это? Холмс...» Почему бы просто не поговорить с Барримором? Холмс остановился и посмотрел на меня. Луна едва освещала его лицо. Взгляд его был холоден, сосредоточен и странно тяжел, словно я сказал что-то настолько наивное, что и возражать было бессмысленно. Вэтсон! Медленно произнес он, если бы все было так просто, мы бы сейчас с вами курили в сигарной. Он помолчал, и в этой паузе, полной безмолвного напряжения, мне вдруг стало не по себе. Я опять вспомнил про револьвер. Мы встречаемся вовсе не с Берри Мором произнес он наконец, и голос его прозвучал тихо, почти зловеще. Мы бы нашли к беседке. От нее уходила тропинка калитки, ведущей на болото. Луна скрылась за тучами, все вокруг потемнело. Внезапно послышались шаги, и я вздрогнул, увидев приближающийся слабый свет фонаря. — Мистер Холмс, донесся тихий голос. — Так о чем вы хотели поговорить со мной? Глава 13 Дела семейные. Лунный свет прорвался сквозь облака и выхватил из мрака фигуру женщины в черном. Она еще не успела подойти, но я уже узнал в ней миссис Беррим. «Элиза», – мягко произнес Холмс, – «мне необходимо задать вам несколько вопросов». Он предложил ей сесть, и она опустилась на деревянную скамью внутри беседки. «И для меня, как и для доктора Ватсона, вовсе не секрет, что ваша жизнь прошла рядом с поместьем Баскервилей. «Если бы сейчас был...» День Холмс наверняка заметил бы мой изумленный взгляд. Я понятия не имел, с чего он сделал такой вывод. Похоже, это удивило и Элизу. А откуда вам это известно? Спросила она. Даже при тусклом свете луны на лице Холмса проступило легкое раздражение. Он... Выглядел так, словно его отвлекли от какого-то крайне важного дела. Все очень просто. Ваша семья не принадлежит к числу тех, кто поколениями служил этому известному и богатому роду. В противном случае вы бы заняли кухню по праву наследования. Но вы получили эту должность вместе с фамилией в день вашей свадьбы. В отличие от вашей семьи, род Берриморов действительно жил здесь столетиями. Дворецкий профессия наследственная. Ваш муж унаследовал ее от отца. Эта служба требует полной преданности и почти не оставляет времени на личную жизнь. Уверен, что он едва ли когда-либо покидал поместье. Мне вдруг показалось, будто мы сидим не под открытым небом, а в тесной комнате. Холмс скрестил руки на груди и начал мерить шагами пространство внутри беседки. — Именно это, кстати, и стало причиной вашего возвращения из Лайм -Реджеса. Лишившись и дома, и привычного дела, Бэрри мор почувствовал себя не на месте. Смириться с этим оказалось не непросто. Я думаю, именно он настоял на возвращении. Сказав это, мой друг остановился, повернулся к Элизе и, смягчив голос, произнес, — Вы всегда были рядом с ним, Элиза, и в нужный момент оказались в нужном месте. Очевидно, судьба распорядилась так, что именно вы стали его женой. Вы правы, мистер Холмс. Я действительно всю жизнь прожила в Гримпине. У нас была пекарня, и мы снабжали хлебом дом Баскервилей. Когда отец не мог привозить выпечку, я заменяла его. Так мы и познакомились. А что стало с вашей пекарней? Мы продали ее, как только отец умер и выросли без матери. К несчастью, да, мама умерла сразу после родов Джона. А насколько он был младше вас? На четыре года отец был постоянно занят, так что Вся тяжесть воспитания легла на плечи дедушки. Она глубоко вздохнула. И мои, когда я стала старше. Холмс замолчал. Казалось, он взял паузу для обдумывания следующего вопроса. «Стало быть, вас воспитывал И, дед. Э, расскажите о нем». Лиза оживилась. «Он был довольно знаменит». Рудольф Салден, может, вы даже слышали о нем, он был инженером-архитектором, а потом и научным консультантом по восстановлению и реставрации старинных построек. Он принимал участие в восстановлении замков в Повенси в Восточном Сусахсе и Инверари в Шотландии. Его услугами воспользовалась и семья Арнудоэлов. Он помогал им восстановить замок Олд-Олдур Old в Уиншере. Скажите, а у вашего брата Джона были с ним хорошие отношения? Да, они были очень дружны, иногда я даже ревновала. В этом признании прозвучало до сих пор неостывшее чувство обиды. «Когда-то доктору Ватсону и сэру Генри вы были вынуждены рассказать, что ваш брат рос добрым чутким мальчиком. Тогда же вы упомянули, что он связался с дурной компанией, которая и превратила его в преступника. Это правда?» «Да», — кивнула Элиза. Он был тихим, и ласковым, мухи не обидит, но потом эти его друзья... Она всхлипнула. Когда мы узнали, что он арестован, отец лег. Я уверена, именно это известие и убило его. Когда это было? В конце 88-го. Ему вменяли страшные преступления. Отец на суд не ходил, он уже не поднимался с постели. А я не могла поверить своим ушам. Этот добрый, начитанный мальчик превратился в настоящего грабителя. И чего ему не хватало? Мы никогда ни в чем не нуждались. У него было все. В определенном возрасте... Юноши ищут самоутверждение, высказал свое мнение я. Они стараются походить на героев книг, которые, увы, не всегда являются положительными примерами. Быть Робин Гудом вовсе не означает не быть грабителем. Теперь вздохнул Холмс, вы правый друг мой. И тут же он снова обратился к миссис Берримор. — Скажите, Элиза, а среди его окружения не было Амброса Губерта и Рики Чиппала? Прошло несколько секунд, прежде чем она ответила. — Я не знала его друзей и Шайки, но среди его одноклассников их не было точно. — Хорошо, — — А когда вы узнали, что его перевели в Принстаунскую тюрьму? — За несколько месяцев до смерти сэра Чарльза. Он написал вам письмо и сообщил, что находится рядом. Она кивнула. И после этого настоял на встрече. — Да, мистер Холмс, мне было крайне сложно «Объяснить свой отъезд. Джон, мой муж, ни в коем случае не хотел, чтобы о моих родственных связях с каторжником узнал сэр Чарльз. Мы скрывали?» Холмс, понимающе кивнул. «Миссис Берримор, постарайтесь припомнить как можно точнее. «Когда вы увидели брата в тюрьме, не было ли чего-либо странного в его поведении?» «Нет», — произнесла она, — «все было как обычно, он также любил меня». «Но о том, что он собирается бежать, вы знали?» Было по-прежнему темно, наши глаза привыкли к тусклому лунному свету, но даже в полумраке было ясно, какой неотвратимо жесткий взгляд пришлось выдержать супруги дворецкого. Она опустила глаза. Я понятия не имела, что именно он задумал, но знала, он собирался укрыться на болотах. Он их с детства знал. Единственное, что ему было нужно, — это еда. И вы дали согласие. Она всхлипнула. И я и Джон были уверены, что он скоро уедет. Как только его перестанут искать, он планировал уехать в Южную Америку. Она вновь зарыдала и добавила, «А тут эта трагедия, падение!» Холмс словно не замечал ее состояния. Он продолжал гнуть свою линию. «Южная Америка – не самое дешевое направление». Да и стартовый капитал необходим. Скажите, Сэлден, не говорил, на какие средства он собирался туда ехать. Миссис Берримор взяла себя в руки. Нет, денег он не просил. Она на мгновение замолчала, опустив взгляд, а потом тихо добавила. Да и чтобы это... Изменила, я бы не смогла ему помочь. Откуда у нас средства? Тысяча франков, оставленные нам в наследство добрым сэром Чарльзом, пришли слишком поздно. Хорошо, произнес мой друг и, к моему удивлению, задал вопрос, которого я вовсе не ожидал. Какие книги? Любил читать ваш брат. Как и все в юношестве, Он увлекался Стивенсоном Дефо, Александром Дюма, Графом Монте-Кристо. Вновь воцарилась тишина. «Да!» — наконец произнесла Элиза, вставая. «Это была его любимая книга». И уже уходя, Бросила через плечо. И не только его, но и дедушки Рудольфа. Примечание. Роман «Граф Монте-Кристо», написанный Александром Дюма, отцом, в сотрудничестве с Агюстом Маке, впервые опубликован в августе 1844 года в газетном варианте в виде филиптона Уже в 1846 году выходит отдельное издание в Париже, и в этом же году он был переведен на английский язык и издан в Лондоне, где мгновенно обрел невероятную популярность. Примечание автора. Конец примечания.